Глава 5. После остановки у озера мы почти не разговаривали между собой. Ехали гуськом, каждый погруженный в свои мысли. Я пыталась проанализировать свое новое мировосприятие, которое существенно изменилось после того, как Каран подобрал меня истекающую кровью в лесу. Теперь даже вспомнив себя прежнюю, у меня уже не получалось быть лишь охотницей гулой, потому что Дара и её чувства, и ее отношение ко многим вещам крочно пустили корни в моей душе. Даже на свою сестру я сегодня взглянула будто другими глазами. А ведь я очень хорошо помню день, когда начала ненавидеть её. Тот день, когда погибли наши родители. В этот раз нам не нужно было скрываться, поэтому путешествовала наша троица с гораздо большим комфортом, чем мы с оборотнем не так давно. Но материальное обеспечение экспедиции Ковин не поскупился. Поэтому мы сейчас могли позволить себе выбирать, в какой гостинице остановиться на ночь и в каком трактире перекусить, исходя исключительно из того, нравился нам внешний вид заведения или нет. Удивительно, но в своём решении мы втроём были практически всегда единодушны. Кабанчика добытого обратном нам приготовили в первом же трактире, куда мы завернули по моему предложению. Заведение было аккуратным, с новым забором, Во дворе, где мы слезли с лошадей, нас встретили учтивые работники в светлой одежде. Гура просто указала изящным пальчиком с магическим радужным маникюром, и два рослых плечистых помощника повара унесли наш будущий ужин на кухню. С толстым трактирщиком расплачивалась я, поскольку Ковин определил меня старшей группы, и именно мне выдали тяжелый мешочек с материальными благами. Стойка, за которой стоял хозяин заведения, и на которую я собралась уже положить серебряную монету, была чистой и ещё чуть влажной, будто только недавно её тщательно скребли жёсткой щёткой. Мгновение подумав, я на ощупь вытащила из мешка золотую монету и положила на светлое дерево. И три комнаты на ночь, добавила я к первоначальному заказу. Увидев золотой толстяк оживился. Даже его обвислые усы будто слегка приподнялись, воспрянув духом. И не мудрено, в это время года путешественников на дорогах не слишком много. Наверняка только местные заходят ближе к вечеру выпить кружечку чего-нибудь крепкого для согрева после долгого рабочего дня. Тем приятнее, что хозяин продолжает держать своё заведение в чистоте и на должном уровне. Значит, решено, заночуем здесь. Надеюсь, и комнаты нас не разочаруют. Конечно, конечно, госпожа, немедленно распоряжусь. Его глаза сияли словно тот золотой, уже успевший куда-то исчезнуть из расторопных рук. Я обернулась, чтобы отправиться к своим спутникам, сидевшим за столом в дальнем углу, и с нетерпением ожидавшим жареного кабанчика, ароматы от которого начинали понемногу пробиваться в зал, дрозняные наши желудки уже переварившие зайцев и по новой изголодавшиеся. Но в этот момент входная дверь открылась, и в проеме показался плюгавенький мужичонка в поношенной одежде. Скользнув по мне равнодушным взглядом, он вдруг зацепился за мешочек с монетами, которые я все еще держала в руках, не успев убрать в карман. Взгляд тут же снова стал равнодушным, и мужичонка прошел мимо меня. Обосновавшись у стойки, он начал противным писклявым голосом конючить у трактирщика выпивку в долг. Я положила мешочек в карман, сделав себе мысленные замечания. Не стоит без нужды светить деньгами. Но ну что, нас скоро накормят?» Встретила меня гура, которая никогда не отличалась терпеливостью. Аран, сидевший спиной к стене, так чтобы видеть весь зал, наблюдал за мужичонкой. Мы переночуем здесь. Вместо ответа я села на скамью и налила себе в кружку из пузатого кувшина, стоявшего посреди стола. Я уже сделала несколько глотков горячего сладкого узвара, когда услышала голос оборотня. Не думаю, что это хорошая идея. Я уже заплатила за комнату. Не знаю, что ему не понравилось, но я не хочу трястись ещё неизвестно сколько в седле только потому, что Ааруну чем-то не угодил этот трактир. Я почувствовала, что начинаю раздражаться. Неожиданно меня поддержала сестра. А мне здесь нравится. Предлагаю быстренько поесть и хорошо отоспаться. хлопнула входная дверь. Мы втроём одновременно повернулись. В трактир зашла компания мужчин, что-то негромко, но бурно обсуждавших между собой. Почти сразу за ними в зал просочился какой-то невнятный тип с незапоминающейся внешностью и занял ближайший к двери столик. К нему немедленно подсел мужичонка от стойки и что-то зашептал на ухо. Тут же из кухни показалась пухлая, розовощёкая подавальщица с большим подносом в руках, ловко сгружая на столики кружки с чем-то горячительным. Следом за ней за свою работу принялась и вторая, чуть младше, но с такими же пышными формами и румянцем во всю щёку. Учитывая их сходство с хозяином, скорее всего, это были его дочери. Может, тогда и молодцы, унёсшие нашего кабанчика, его сыновья или племянники? А впрочем, какая мне разница? Трактир заполнялся людьми и гулом им сопутствующим. я уже была почти согласна с Араном. Ночевать здесь не было такой уж хорошей идеей. Слишком шумно и людно. Но в этот момент девушки поставили к нам на стол большое плоское блюдо, на котором уже лежали ароматные, исходящие паром куски запеченного мяса, переложенные дольками овощей и пряных трав. А вот и наш кабанчик пожаловал. Гура первая схватила вилку, И начала накладывать себе на тарелку куски, тщательно выбирая самые сочные. Мы с Араном решили от неё не отставать. За окном сгущались сумерки. Вечер тёмным плащом накрывал трактир с гостиницей, проходящую мимо дорогу и лес вокруг. К концу ужина, вместе с ощущением сытости, ко мне пришло умиротворение. Я чувствовала себя спокойной. Меня больше не снедали тревоги, ревность или злость. Мне просто хотелось подняться в выделенную мне гостевую комнату, лечь на мягкую постель и немедленно уснуть. Я широко зевнула и сообщила собеседникам, что собираюсь лечь спать. Спать мы будем в одной комнате. Ара остановил мое движение, накрыв мою ладонь своей. "Что?" Я не успела ничего ответить, только пыталась подобрать соответствующие моменту разгневанные слова, что после устроенного в лесу, я с ним не то, чтобы спать, а вообще Но он не дал мне даже начать, сделав очередное ошарашивающее заявление. Мы все будем спать в одной комнате. Э, нет, Гура выставила перед собой руки, будто отгораживаясь от нас. Не надо меня в свои разборке втягивать. Вы не поняли, пояснила Ларэн. Сегодня ночью нас будут грабить, поэтому есть два пути: немедленно потребовать оседлать наших лошадей и двинуться в путь, Тогда нам устроят засаду где-нибудь на крутом повороте, а учитывая, что места эти никто из нас троих не знает, есть высокая вероятность пострадать. Ещё и бревно поперёк дороги могут уложить, чтобы лошади в темноте ноги переломали, а мы шеи. даже добивать нас не придётся. Второй вариант остаться в гостинице. Но расположение наших комнат, я уверен, уже известно грабителям. Да и ключи от них они получат. Он, какая рожа довольная у трактирщика. Наверняка наши деньги в уме делит. А с чего ты вообще взял, что нас собираются грабить? Во мне проснулся дух противоречия, Аруну. Мне хозяин показался весьма приятным человеком, ценящим чистоту. Вот чистота меня в первую очередь и насторожила. В такой глуши да ещё и в межсезонье для кого так стараться? А вот как раз для таких, как наша Дара. которая мешком с монетами помахала перед носом чуть ли не у всего трактира. Которая мешком с монетами помахала перед носом чуть ли не у всего трактира, чтобы наверняка мимо не проехала брезгливо сморщив носик. Надеюсь, я не покраснела. Собственная глупость теперь казалась такой очевидной. Вы заметили? продолжил оборотень. что тому плюгавому мужичонке, которого из такой чистоты только поганой метлой изгнать, хозяин не только пиво налил, но и разговором уважил. Нет, на это мы, конечно, не обратили внимания. А потом этот мужичонка шептался с ещё одним подозрительным типом. Вспомнила Гура, к сожалению, оказавшаяся более бдительной, чем я, увлечённая своими любовными переживаниями. Молодец, похвалил её Аран. Ты очень внимательная. Я уже готова была шипеть, как раскалённая сковородка и плеваться маслом. Почему я сама не заметила таких очевидных теперь вещей? И что ты предлагаешь? Голос Гуры звучал негромко, но заинтересованно. Ты сможешь вскрыть дверь без ключа? Конечно, сестрица фыркнула и скорчила такую мину, будто не уметь подобное было верхом неприличия. Я вот тоже, например, знаю одно заклинание, но почему-то у меня никто не спрашивал. Тогда поступим вот как, Аран понизил голос. Подожди пару секунд, я огорожу нас тишиной, чтобы не подслушали. Но ну, наконец, то я привлекла его внимание. Обертень даже чуть приподнял брови, удивляясь моему мастерству. Я прочла заклинание, и нас окружил магический полог, не пропускавший в остальную часть зала никакие звуки из-за нашего стола. Закончив, я кивнула мужчине, показывая, что можно продолжать. Мы сейчас по одному берём у хозяина ключи и поднимаемся якобы в наши комнаты. Гура идёт первой, чтобы найти пастующий номер, желательно подальше от выделенных нам. Осторожно вскрывает дверь, и ждёт нас. Возражений нет. Мы обе покачали головами. А что тут возразить, если уже вляпались по самые уши. Тогда иди. Гура стуча каблуками по деревянному полу, призывно веля бедрами и привлекая к себе тем самым внимание всех находившихся сейчас в трактире мужчин, подошла к стойке, за которой хозяин тщательно протирал чистым полотенцем не менее чистый стакан. Отсюда не было слышно, что она говорила, но от ее взгляда и обворожительной улыбки не растаял бы только покойник. Трактирщик покойником не был. Он потел, бледнел и стискивал стакан так, что тот наконец раскололся. Но ключ от комнаты моей сестры он всё же выдал. По тоскливому взгляду, которым проводил её поднимающуюся по лестнице фигуру, стало понятно, что отправил её в один из оговорённых с бандитами номеров. Когда Гура скрылась на втором этаже, я нервно сглотнула. Настала моя очередь. Всё будет хорошо. Арон накрыл своей ладонью мою Уже второй раз за вечер и посмотрел мне в глаза долгим тёплым взглядом. Может, и правда, всё будет хорошо.